Глава 14. Ниночка стала бывать у Зои каждый день, и почти всегда ее сопровождал Кноп. Они вместе обедали, ходили по кинематографам и театрам, пили чай вечером, и Кноп развивал Зою, открывая перед нею те широкие перспективы, которые будут в новой свободной социал-демократической России. По его словам, царство Божие, великая правда спускалась на землю, и на земле наступал рай. Зоя Николаевна слушала его, восхищаясь. «Не будет смертной казни, не будет тюрьмы и ссылки, все будут счастливы, не будет обиженных и обездоленных, как это будет дивно хорошо». Но, оставаясь одна и перебирая в мыслях своих все то, что говорили Кноп и Ниночка, тоже старавшаяся по меру сил развивать подругу, Зоя Николаевна открывала в будущем раю много таких подробностей, с которыми никак не мирилось ее сердце. Был праздник. Крепкий осенний воздух хватил неожиданный октябрьский мороз, гулко звенел благовест. В открытую форточку гостиной доносились могучие удары колоколов Знаменской церкви. Им справа отвечала менее слышная, заглушенная шумом города Владимирская, и издалека, тая в прозрачной синеве бледного неба, звучал казанский звон. Этот благовест поднимался дна сердца волнующие воспоминания. Также прислушивалась она к колоколам и в институте, когда вдруг открывали окна, и несла свой благовест Знаменское, а ей отвечала Владимирская и все покрывал Казанский собор. А как это было хорошо на Пасху! В Новой России этого как будто не должно быть. Кноп касался этого вопроса осторожно. Ниночка на прямо поставленный вопрос о церкви отвечала, смеясь, «Лучше без попов, что попы, только обирают и обманывают народ». Зоя Николаевна вспомнила восторженное умильное чувство, которое охватывало ее перед причастием, чувство душевной чистоты и устремление ввысь после причастия, белой одежды, изящную прическу, чай не вовремя, предупредительность домашних к причастнице Христовой невесте, и ей до боли становилось жаль всего этого. У Кнопа так, что церковь останется, но кто хочет, ходит и верует, а кто не хочет, никто не волит. Таинство не таинство, а просто свое удовольствие и богослужение в храме ничем не разнится по смыслу от театрального представления. Детей закону Божьему учить не предполагалось, но кто хочет, мог приглашать к себе на дом священника, и пусть тот учит. Кноп и Ниночка напирали на то, что государь очень много сделал зла России, что вообще цари мучили и тиранили народ. И не только они сами, но сама память о них, даже описание их действий и подвигов, история должны быть уничтожены и вытравлены из народной памяти. Государя они называли не иначе как Тиран, Николашка Кровавый и из-под полы показывали ей ужасные карикатуры, преимущественно немецкого изготовления. Зоя совсем не знала государя, но она отлично помнила ту суматоху, которая поднялась в институте, когда туда приехал император с императрицей. Ее тогда охватило такое волнение, что она даже не видала ясно их лиц. Что-то светлое, сияющее, не непохожее на людей проходило по залам, кто-то говорил стихи. Весь институт, колыхаясь, как море белыми передниками, приседал в почтительном глубоком реверансе. Сама Зоя, тогда воспитательница шестого класса, танцевала характерную венгерку с воспитательницей Седовой и сама себя не помнила от счастья и волнения. Когда государь уезжал, барышни вытащили у него из кармана платок. Из-за этого платка был страшный спор. Потом этот платок разорвали на части. И у Зои, и до сих пор в шкатулке с ее подвенечными флердоранжами, Венчальными свечами, воском с волосами ее вали, взятыми при ее крещении, хранился маленький кусочек батиста от государева платка. Все, что случалось в жизни ее отца, а теперь ее мужа хорошего, случалось монаршую милостью. Вот и недавно, когда Александр Иванович получил Морочненский полк, Таня и Кухарка поздравили Зою Николаевну с монаршию милостью. И Таня заказала в булочной большой крендель с ванилью и изюмом и подала его к чаю по случаю монаршей милости. Без слез и умиления Зоя не могла слушать русского гимна, и все, что касалось государя и России, было для нее свято. В Новой России вместо государя будет народ. «Сам народ, — говорил Кноп, — через своих избранников будет вершить все свои дела». Кноп много объяснял ей о великом значении прямого, равного, тайного и всеобщего голосования и называл его «священной четырехвосткой». Оставшись одна, Зоя достала небольшой ученический атлас, развернула карту Российской империи и, сморщив белый лоб и нахмурив брови, углубилась в воспоминания институтской географии. Географию она любила, и по географии у нее всегда было 12. Она смотрела на большие зеленые пространства, по которым змеились черные реки, где не было железных дорог и очень редко виднелись надписи странных невиданных городов. Якутск, Янатаевск, Калмыкск, Петропавловск, Гижига, читала она. Она спускалась ниже к скромному бледно-желтому пятну, окруженному коричневыми горами. Читала названия Пржевальск, Джаркент, читав и думала, как там будут избирать, и как оттуда на оленях, на собаках, на лошадях, через леса и горы, через тайги и тундры, через пустыни и степи поедут все эти самоеды, якуты, буряты, киргизы и будут вершить вместо государя дела России. И та не будет вершить. И их денщик Ибрагимка, татарин косолапый, всему смеявшийся и ничего не понимавший, которого Зоя из за человека не считала, Она высказывала свои сомнения Кнопу. «Что ж, если выберут», — сказал Кноп. Он говорил ей о Думе. Она вспоминала картинки заседаний Думы, вспоминала свои впечатления о посещении Думы и рослую осанистую фигуру с барскими широкими жестами Радзянки. Государь или Радзянка? Ну, конечно, Государь. Радзянка был человек, а Государь. Но она не смела сказать того, что думала Кнопу. Она чувствовала, что у Кнопа, как и у всех, кто с ним, развита такая почему-то страшная ненависть и злоба к государю, и говорить об этом не стоило. Но странно было думать, что якуты, буряты, самоеды, Таня и Ибрагим вместе с Радзянкой будут решать все русские дела, объявлять войны, заключать мир, посылать посольства. Да Достанут ли с ними еще и разговаривать там, в Европе, думала Зоя Николаевна, но молчала. Дальше, по рассказам, Кноппа выходила совсем чудесное, как в сказке. Войско и полиция, суд и тюрьмы уничтожались за ненадобностью. Главная причина всех человеческих преступлений — деньги, отменялись. Все, что нужно человеку для жизни — пища, одежда, жилище, все это будет общее и будет выдаваться людям по мере надобности бесплатно. «Будет ли это хорошо?» — думала Зоя Николаевна. Вот уже теперь ввели карточки на сахар, на муку, в интендантском складе выдают по квитанциям крупу и консервы, и не даром, а за деньги. И то, сколько мучаться, приходится, стоя в очередях, и переходя от барышни к чиновнику, и от чиновника к приказчику, и сколько злоупотреблений и зависти. Одним почему-то дают, другим нет. Прежний порядок был куда проще. Зашел, взял и заплатил. Она высказала свои сомнения насчет практичности такой системы Кнопу. Но тот пожал плечами и сказал «Обывательская психология» и стал длинно и подробно рассказывать ей об обмене труда на продукты. Труд писателя, чиновника, художника, актера приравнивался к труду сапожника, землепашца, скотовода, высчитывался и как-то волшебно обращался вправо на комнату, На постель, на одеяло, на кусок хлеба, обед в общей столовой, бутылку пива, кресло в театре. В воображении Зои появлялись табуны, стада людей, которые что-то делали, а больше вместе ели и сидели по театрам. Было необычно, нежизненно и, в общем, непонятно. Но если я не хочу быть вместе в общей столовой, а хочу быть у себя за столом, чтобы Таня мне служила и сидеть со своей посудой и есть то, что я хочу». «Это уже нельзя будет, милая барынька говорил Кноп, и на лице его было написано «Если бы ты не была такая хорошенькая, я бы с тобой и разговаривать не стал. Равенство требует отмены собственности». Но когда затронули вопросы любви, Зоя Николаевна пришла в ужас. Этот деликатный вопрос Кноп поручил Ниночке. Но только Ниночка начала говорить, как Зоя Николаевна заплакала и замахала руками. «Это какие-то собачьи понятия!» — воскликнула она. «И не говори, милая Ниночка, родная моя, не говори! Мне просто гадко это слушать! Это и вообще-то гадость! А так, как ты говоришь, с любым мужчиной хоть на полчаса...» «Нет-нет-нет, оставь! А дети? Как же дети?» С отчаянием закричала она и, став Пунцова красной, убежала в другую комнату. «Ах, как сильны буржуазные предрассудки!» — вздыхая, говорил Кноп, когда Ниночка рассказала ему результаты своего разговора о свободной любви. Социал-демократический рай Новой России казался Зое Николаевне далеко не раем, а грязной толпой, мечущейся беспорядочно от удовольствия к удовольствию и не сдержанной никаким трудом. Все было смутно и неясно, и прозревать она стала только тогда, когда к ней однажды вечером нагрянули вместе с Кнопом и Ниночкой веселая шумная компания из Сетрова, Гайдука и Шлозберга. И с ними какая-то странная девица, свысока протянувшая Зое Николаевне холодную руку, устремившая на нее большие светлые русалочьи глаза и назвавшая себя товарищ Дженни.